Сказано сделано. Вот уже второй день мы крадёмся за караваном Дорна. Он у него, кстати говоря, не маленький. Уж точно, побольше нашего. И охраны у него больше. Человек 30 или чуть меньше. Так что, если дойдёт дело до открытого мордобоя, нам ловить неча. Самнут вместе с глазастыми. А я и не знал, что у Уоллер-то есть такие деятели. Я подбирался к каравану оппонента. Охрана у него свой хлеб ела не зря. Ночью они выставляли аж три поста. Два в караване и один подвижный на ближних подступах. Насколько я успел узнать, такое тут не делалось даже и в армии. Что же он такого везет? По моим сведениям, в округе было тихо. Никто особо не шалил, да и полезть на три десятка вооружённых мардаваротов, ну, разве что с пьяну. Надо иметь шайку, как минимум, вдвое большею по численности, а такую заметили бы давно. Тем не менее, охранадорна несла свою службу на совесть. Парни были крепкие, примерно одного возраста и комплекции, да и вооружение у них было почти одинаковым. Насколько я сумел разглядеть, странно, больше похоже на регулярную часть. Хотя что я знаю о здешних регулярных частях? Мало ли как они там вооружены и обмундированы. Послушать Олерта, так Дорн тут первейший богач. Может и сплошняком всю охрану из бывших солдат набрать. Вот и лес начался, тут следить стало труднее. Уже дважды глазастье чудом уходили от охраны конкурента. Вернее, не уходили, а уворачивались от того, чтобы не попасть им на глаза. Случить это их можно было бы хранить прямо там. Охрана Дорна человеколюбием явно не страдала. Скрепя сердце, Олерц дал приказ не подходить слишком близко. Целый день мы провели на стоянке, давая конкуренту уйти в отрыв. Мой хозяин только что пятнами не пошел. Каждый потерянный день воспринимался им как личная трагедия. Наконец мы тронулись вслед за прошедшим караваном. Дорога была достаточно чистой, и у меня зародилось первое подозрение. Кто чистит лес? Если дорогой не пользуются купцы, то кто по ней ездит? Иначе зачем за ней ухаживать? Своими подозрениями я поделился с Олиртом и увидел, что он сразу помрачнел. Я тоже это заметил. И что же? Мы уже не можем повернуть назад. Отчего? Все остальные двинулись по абхадской дороге. Даже если мы загоним лошадей, то всё равно опоздаем минимум на 3 дня. Зато придём целыми. Ты не купец, Сандр, не поймёшь. Я сказал, что буду первым на Гарбинской ярмарке. Уже поздно отступать. Первым будет Дорн, так что мы уже проиграли. Дорн продал свою душу дьяволу. Только этим можно объяснить его невероятную скорость и удачливость. Его никто и в расчёт не брал. На разговор шёл только присутствующих. А он его не допускают на наши собрания. Вот даже как? Или он сам на них не ходит? А что, вполне закономерно. Он уже в высшей лиге, а что ему до да прочих? А Оллер-то понять можно, разом опередиться братьев-конкурентов. Риск есть, но есть и азарт, и прибыль есть. Дорн, как я успел узнать, вёл какие-то свои дела. Нет, на рынке его приказчики присутствовали, торговали и покупали, как все остальные. Но вот основная масса телег не покидала расположения каравана. Они куда-то уходили и возвращались, но вот куда и откуда, никто этого не знал. Поразмыслим, какие козыри есть у Дорна? Богатство, Козэр и очень сильный. Где взята вопрос не сегодняшнего дня. Да в кости выиграл. С кем торгует Дорн, что везёт его обоз? Неизвестно. А что он может везти? Какой товар обеспечивает здесь высокий зароготок? Не знаю. Будем надеяться, что пока. Какой ещё остался Козэр? Скорости По местным меркам просто запределье. Надбрасываем в сторону колдовство и магию. Как он умудряется так быстро передвигаться по короткой дороге, а почему тогда по ней ездит только он один? Что держит остальных? И, кстати говоря, а ведь тут все маршруты, кроме однодвухдневных, достаточно извилистые и продолжительные. Неделя в пути норма. «Почему все дороги так странно проложены? Неудобно ведь? Или всем пофиг?» «Ага, сейчас! Что, коротких дорог не имеется? А на чем я сейчас стою?» «Куда же идет караван Дорна?» «Еще день!» Олерт прямо с лица спал. «Да и в караване все на взводе. В воздухе так и висит сильнейшее напряжение». Стронь кого заискрит